Пункт т От чего зависит успех в беге? «Никогда не сравнивайте себя с другими бегунами, фокусируйтесь на собственной спортивной форме и результатах». Джек Дэниелс. «Далеко не все могут бегать, как Элиут Кипчоге, да и не всем это надо. Но многие бегуны в самом начале пути сравнивают себя с другими, обесценивая свои достижения, критикуя свои недостаточно хорошие успехи и завидуя другим спортсменам. Так делать нельзя. И сравнивать можно только с собой вчерашним, но никак не с другими. Объясню, почему это плохо. Историческая справка. Элиут к и п ч о г е двукратный олимпийский чемпион в марафоне 2016 и 2020 год. Призёр Олимпийских игр 2004 и 2008 годов на дистанции 5000 метров. Чемпион мира 2003 -го года на дистанции 5000 метров. Действующий рекордсмен мира в марафоне. 2 часа 1 минута 9 секунд. 25 сентября 2022 -го года. Берлин. На момент написания книги л л и у единственный в мире человек, пробежавший дистанцию 42,2 км быстрее двух часов. 12 октября 2019 года в рамках проекта INEOS 1.59 Challenge пробежал марафон в Вене с результатом в 1 час 59 минут 40 секунд. Результат не зарегистрирован в качестве официального мирового рекорда, поскольку забег не был открытым соревнованием, а кипчоги сопровождали постоянно меняющиеся пейсмейкеры. На успех в беге влияет много факторов, но я выделяю четыре основных, на мой взгляд, показателя. И это врождённые способности человека, внутренняя мотивация, возможности к тренировкам И наличие грамотного наставника. Расскажу подробнее. Первое. Врождённые способности. Как ни крути, но одним спорт даётся очень легко, а другие могут посвятить годы тренировкам и так и не достичь желаемых результатов. Всё дело в физиологии и врождённых способностях человека. Вы не можете контролировать рост, с т р о е н и я сердечно-сосудистой системы, работу всех систем организма, набор генов и тем более врождённую структуру мышечных волокон. Но есть люди, созданные для бега. Во многом благодаря структуре мышц и комбинации генов одни люди рождаются спринтерами, способными развивать большую скорость и силу, а другие – стайерами – которым хватает выносливости на преодоление д и с т а н ц и й в 42, 50 и даже 100 километров. Мышечные волокна – это то, из чего состоит отдельно взятая мышца, допустим, бицепс. Этот мускул, как и все остальные, содержит два основных типа мышечных волокон – быстрые или белые, и медленные или красные. Красные волокна получили своё название из-за высокой концентрации особых клеточных органелл – митохондрий – энергетических станций, и большого запаса пигментного белка красного цвета – миоглобина – переносчика кислорода. Белые волокна называются так из-за того, что действительно имеют менее выраженный цвет, чем красные. В них мало митохондрий, нет миоглобина, и для работы – им необходимо запустить целый каскад биохимических реакций. Для белых, быстрых волокон, источником топлива служит гликоген, углевод, который хранится в ограниченном запасе в теле человека. А для красных, медленных волокон, резервом топлива является подкожная жировая ткань, к о т о р ы й в теле даже самого худого человека огромный запас. Исходя из данной информации, можно сделать вывод, что, тренируя выносливость во время аэробных занятий, вы в основном задействуете красные волокна, которые будут сжигать жир и повысят уровень обмена веществ. Силовые тренировки позволяют поддерживать мышцы в тонусе и формируют привычный мышечный рельеф стройного тела благодаря белым волокнам. Соотношение быстрых и медленных волокон в вашем организме предопределено генетикой при рождении, и изменить его вы не в силах. У большинства людей преобладают красные волокна, у каждого четвёртого — наоборот. В процентном соотношении белых волокон немного больше, чем красных. Только небольшая часть людей действительно наделена выдающимися способностями от природы. У них наблюдается преобладание одних мышечных волокон над другими, и разница доходит до 85%. Чаще всего именно такие люди становятся профессиональными спортсменами. Второе. Внутренняя мотивация. Она отражает желание спортсмена добиться определённых успехов. Без этого ингредиента даже самый талантливый спортсмен – может так и не раскрыть свой потенциал. Подробно тему мотивации мы уже обсуждали в первой главе. На мой взгляд, именно первые два фактора оказывают наибольшее влияние на уровень с п о с о б н о с т и бегуна. Людей, решивших заниматься бегом, можно условно поделить на три категории по наличию у них с п о с о б н о с т и и внутренней мотивации. Первое. Бегуны с врождёнными способностями и высокой мотивацией реализовать эти способности. Это действующие чемпионы или перспективные новички, которые обладают необходимыми для бега физиологическими характеристиками и огромной мотивацией. Такие спортсмены при наличии хороших возможностей для тренировок и тренера, способного раскрыть их врождённый потенциал, добиваются больших успехов. Причём не обязательно быть профессиональным спортсменом. Многие любители сейчас тоже показывают высокие результаты на соревнованиях. Второе. Бегуны с большими способностями, но низкой или совсем отсутствующей мотивацией. Люди из этой группы – просто кошмар для тренера, который видит их потенциал и полное отсутствие мотивации к его раскрытию. Например, родители – Очень хотят видеть своего идеально сложенного для бега сына спортсменом и отдают его в спортшколу. Тренер тоже видит его потенциал и делает всё, чтобы помочь раскрыть его. А парень искренне любит рисовать, и все беговые тренировки воспринимает как м у ч е н и е Если на такого парня давят родители и тренер, он вряд ли оправдает их надежды. Но если на его пути попадётся чёткий тренер, наставник, вероятно, он сможет пробудить интерес у талантливого, но слабо мотивированного бегуна к занятию спортом, используя определенные психологические приемы. Третье. Бегуны с небольшими способностями, но с высокой мотивацией к достижению успеха в беге. Для людей из этой группы отлично подходит выражение «терпение и труд всё перетрут». Успех приходит к бегунам в разное время их увлечения бегом, поэтому если есть амбициозная цель и огромная мотивация, то к этой цели надо идти. Определённо факт, что есть спортсмены, которые быстро прогрессируют, но есть и те, кому требуется больше времени. Ведь все мы разные. Перед каждым бегуном должны стоять краткосрочные и долгосрочные цели – и тогда можно оценивать эффективность продвижения к ним. Третий показатель – возможности тренироваться. Это комплексный фактор, который начинается от места, где живёт и тренируется спортсмен, и заканчивается отношением его окружения к увлечению бегом. К счастью, бег доступен практически каждому и в любом климате и локации, и при большом желании всегда можно найти возможности для тренировок. Например, один мой ученик – военнослужащий, он несколько лет находился в командировке в Сирии. В Дамаске было не очень безопасно бегать по улице. Тогда он договорился с руководителем местного футбольного стадиона и каждое утро ездил туда тренироваться совместно с ребятами из сирийской сборной по лёгкой атлетике. Ему приходилось выполнять тренировки в 5-6 утра до наступления сильной жары, но это его не останавливало. Конечно, некоторые люди располагают большими возможностями, чем другие, но всегда можно подстроиться. Те, кто живёт в жарком климате, могут бегать в тренажёрном зале, где работает кондиционер и относительно прохладно. А жители холодных стран и регионов могут как альтернативу использовать манеж или беговую дорожку. Финансовые возможности, то есть наличие денег для покупки качественной экипировки – и поездок на соревнования тоже имеют немалое значение. Хотя есть бегуны, которые тренируются без тренера и бегают в самых простых кроссовках, но показывают превосходные результаты на соревнованиях. К сожалению, любительский бег не так хорошо развит в нашей стране. Уроки физкультуры в школе и университете построены так, что отбивают любое желание к развитию спорта. Соревнования по бегу редко показывают по телевизору, поэтому молодёжь не сильно заинтересована в этом виде спорта. Если посмотреть статистику финишёров московского марафона 2022 года по возрастным группам, то наибольшее количество участников находится в группе 35-39 лет. На втором месте группа 30-34 года. Далее участники в возрасте 40-44 года. В любительском беге очень мало молодёжи, в основном туда приходят ближе к 30 годам. Но ситуация постепенно меняется за счёт примера подрастающим поколениям. Многие 30-летние спортсмены уже имеют своих детей, возят их с собой на соревнования и с детства прививают любовь к спорту. Но если со стороны государства тоже будет оказываться поддержка и финансирование – то развитие спорта и бега, в частности, в нашей стране пойдёт значительно быстрее. Четвёртое. Наставник. Под этим пунктом я понимаю тренера и план тренировок. Тут может быть как личное взаимодействие с тренером, так и самостоятельное обучение через книги и ролики. Важность наличия наставника мы уже обсуждали ранее. Иногда оценить работу тренера непросто — ведь такая оценка строится на результатах его подопечных. Но, как вы увидели из предыдущих пунктов, спортсмены могут быть разные. Кто-то будет быстро прогрессировать, а кому-то нужны годы для раскрытия потенциала. Чем больше я тренируюсь и обучаю бегу других, тем лучше отслеживаю влияние этих факторов на успех спортсменов. Чтобы стать высококлассным бегуном, человек должен иметь в своем распоряжении целую систему, построенную на достижении его интересов. Не все хотят участвовать в Олимпийских играх и обновлять мировые рекорды. Большинство учеников, которые приходят ко мне тренироваться, просто хотят научиться правильно бегать, без травм, и заниматься несколько раз в неделю для поддержания здоровья. Поэтому очень важно ответить для себя на вопрос, для чего я бегаю. По себе могу сказать, что я не обладаю особыми физическими данными для большого успеха в спорте, но у меня огромная внутренняя мотивация, благодаря которой я выхожу на пробежку и в плюс 30 градусов, и в минус 20. А также я могу уделять достаточно времени тренировкам. И ещё мне очень повезло с наставником. К нему я всегда могу обратиться за советом не только как спортсмен, но и как тренер». н ну о а руководство и все нужные знания я беру из книг и курсов по бегу.